Ларана умолкла. Теперь она понимала, что за удивительная картина всю ночь всплывала из ее подсознания, драконы, мчащиеся каменными коридорами. «Стурм!» — закричала она, тряся его за локти. «Я знаю, как убить драконов с помощью ока, если только нам хватит времени!» Сильные руки Стурма стиснули ее плечи. Он знал Ларана уже несколько месяцев, но такой красивый не видел еще никогда. Бледное, измученное лицо светилось вдохновением. «Рассказывай!» — велел он. «Скорее!» и Лорана принялась объяснять, додумывая половину прямо на ходу. Флинт и Тассельхов слушали ее, стоя позади Стурма. Гном посерел от ужаса, зато Кендер был суров и решителен. «Но кто же подчинит себе око?» — медленно проговорил Стурм. «Я», — сказала Лорана. «Ты что?» — крикнул Тасс. «Физбен говорил». «Заткнись, пожалуйста, Тасс», — сквозь зубы выговорила Лорана. «Ну же, Стурм, это наша единственная надежда. У нас есть и копья, и око». Рыцарь посмотрел сперва на нее, потом на драконов, мчавшихся с востока. — Ладно, — сказал он наконец. — Флинт, Тасс, живо вниз! Соберите всех на главном дворе! Быстрее! Тассельхов бросил последний страдающий взгляд на Варану и соскочил с камня. Флинт слез медленнее и подошел к Стурму. — Ты непременно должен, — вопрошал его взгляд. Стурм ответил кивком. Потом с грустной улыбкой посмотрел на Варану. Я сам ей скажу, — шепнул он гному. — Присмотри за Кендером. «Счастливо тебе, друг мой!» Флинт трудно сглотнул, качая седой головой. На лице его застыло выражение скорби. Проведя узловатой рукой по глазам, он ткнул Таса в спину кулаком. «Давай, двигайся!» Тасс изумленно обернулся, но потом передернул плечами и в припрыжку помчался вдоль стены, пронзительным голосом созывая рыцарей во двор. Щеки Лораны возбужденно горели. «Идем скорей, стурм!» Она тянула его за руку, словно дитя, жаждущее показать родителю новую игрушку. «Если хочешь, я сама объясню людям, что к чему, а ты расставишь всех по местам и командуешь. «Командовать будешь ты, Варана, сказал стурм «Что?» Она замерла на месте. Ужас, сменивший надежду, был так велик и внезапен, что боль стиснула сердце. «Сама же говорит, что нам нужно время». стурм поправлял пояс с мечом, старательно избегая ее взгляда. «Совершенно верно. Тебе необходимо расставить людей и справиться с оком. Вот я и собираюсь дать тебе время». Он поднял лук и колчан со стрелами. «Нет, Стурум, не смей!» — Лорана дрожала всем телом. «Не смей! Я же не умею командовать! Я не справлюсь без тебя! Не смей так поступать с собой!» Ее крик превратился в шепот. «И со мной!» «Отныне командуешь здесь ты!» — сказал Стурум. Взял в ладони ее лицо и, наклонившись, нежно поцеловал девушку. «Прощай, маленькая эльфийка!» — сказал он тихо. «Твой светоч еще просияет в этом мире, а моему пришло время угаснуть. Не горюй, маленькая, не плачь!» Он крепко прижал ее к груди. Помни, что сказала нам хозяйка омраченного леса? Не стоит горевать о тех, кто исполнил свое предназначение. Ну так мое исполнено. А теперь поспеши, сердечко мое. Каждый миг на счету. «Возьми хоть копье!» — взмолилась она. Стурм покачал головой, держа руку на рукояти древнего меча, завещанного ему отцом. «Я все равно не знаю, как обращаться с копьем. Прощай, Варана. Скажи Танису». Он не договорил и вздохнул. «Ладно», — сказал он и улыбнулся. «И так все поймет». «Стурм!» — слезы душили Варану, она могла лишь умоляюще смотреть на него. «Иди», — сказал он. Спотыкаясь и мало что видя перед собой, Ларана каким-то образом все же спустилась вниз во двор. Сильные руки подхватили ее. «Флинт!» — зарыдала она. «Стурм надумал!» «Знаю Ларана», — ответил гном. «Все знаю. По глазам понял. Сколько знаю его, именно это у него в глазах и стояло. Так что давай, девочка, ты не должна его подвести». Варана глубоко вздохнула и вытерла глаза, пытаясь привести в порядок заплаканное лицо. Вздохнула еще раз и вскинула голову. — Я готова, — выговорила она твердо. «Где — Где Тас? Тут, — отозвался жалобный голосок. — Быстро вниз. Прочти слова внутри ока еще раз. Не должно быть ни малейшей ошибки. — Хорошо, Варана. И Тас слипнув, умчался прочь. — Рыцари собрались, — сказал Флинт. — Ждут твоих приказаний. — Ждут моих приказаний. Одними губами выговорила Варана. Все еще медленно она посмотрела вверх. Алые лучи солнца играли на доспехах стурма. Рыцарь поднимался на высокую стену возле главной башни. Вздохнув, Варана перевела взгляд на воинов, собравшихся во дворе. Набрала полную грудь воздуха и пошла к ним. Красный султан развивался над ее шлемом. Золотые волосы горели в лучах рассвета. Холодное солнце разжигало в небесах кровавый пожар. Башню еще окутывала тень, лишь золотое шитье развивавшегося флага то вспыхивало, то погасало. Стурм взобрался на вершину стены, башня вздымалась над его головой, а слева и справа было по сотни футов гладкого камня. Негде укрыться, негде спрятаться. Стурм повернулся на восток, навстречу драконам. Они в самом деле были синими, а на спине вожака сидел сам повелитель. И сине-черная чешуйчатая броня сверкала на солнце. Скалилась жуткая рогатая маска, черный плащ вился за спиной. Позади ли тело еще два дракона со всадниками. стурм посмотрел на них мельком. Пусть их, его интересовал только вожак. Рыцарь еще разглянул на двор, оставшийся далеко внизу. Солнечный свет едва трогал его стены. стурм видел, как разбрасывали алые блики наконечники копий в руках воинов. Вот вспыхнули золотом волосы вораны. Он видел лица друзей, обращенные вверх, к нему. Он вытащил меч и поднял его над головой. Солнце полыхнуло на светлом клинке. И Лорана ответила ему взмахом копья. Слезы слепили ее, она плохо видела стурма, но заставила себя улыбнуться ему. И рыцарь, ободрённый этой улыбкой, повернулся навстречу врагу. Он стоял посередине стены, крохотная фигурка между землей и небом. Драконы запросто могли пролететь мимо него, не обратив внимания, не заметив. Нет, они должны были принять его вызов. Убрав меч в ножны, стурм приложил стрелу к тетиве и тщательно прицелился в вожака. Он терпеливо ждал, придерживая дыхание. «Промазать нельзя», — сказал он себе. «Еще немножко. Еще». И вот дракон подлетел достаточно близко. Стрела стурма прорезала светящийся утренний воздух. Глаз его был уверен, стрела ударила синего в шею. Она отскочила от чешуи, не причинив громадному зверю никакого ущерба, но раздраженный болью дракон скинул голову, замедлив полет. Стурм тотчас выстрелил снова, на сей раз по дракону, летевшему следом. Стрела пробила крыло, чудовище вскрикнуло. Стурм вновь спустил тетиву. Вожак легко отвернул, но рыцарь уже добился, чего хотел, привлек внимание, заставил считаться с собой, вызвал на бой. А со двора доносился топот бегущих ног и пронзительный скрип воротов, поднимавших стальные решетки. Стурм видел, как повелитель драконов поднялся в седлево весь рост. Седло было устроено наподобие колесницы, в бою на нем можно было и сидеть, и стоять. В руках у повелителя блестело копье. Стурм отшвырнул лук. Подняв на руку щит и обнажив меч, следил он за драконом, подлетавшим все ближе. Красные глаза, казалось, метали огонь, белые клыки сверкали в разинутой пасти. И тут откуда-то донеслась звонкая песня боевой трубы, прозрачная и чистая, словно ветер, примчавшийся со снеговых вершин родины Стурма. Эта песня летела сквозь мрак, отчаяний и смерть, наполняя сердце пронзительным счастьем. И Стурм ответил на зов трубы боевым кличем, салютуя врагу мечом. Алые лучи вспыхнули на длинном клинке. Вновь пропела труба, и вновь Стурм ответил. Только на сей раз его голос дрогнул, ибо он вспомнил, что ему уже доводилось слышать эту трубу. «Во сне! Сильванести!» Рука стурма, сжимавшая рукоять меча, мгновенно облилась потом. Дракон, казалось, загораживал небо, а на спине у него сидел повелитель, и шипы его шлема отливали кроваво-красным. Он держал копье наготове. У рыцаря свело судорогой мускулы живота, кожа похолодела. Рог пропел в третий раз. Так же было и во сне, и после третьего рога он погиб. Магический ужас навалился на Стурма. В сознании билось одно единственное — бежать. Но как бежать? Драконы спикируют прямо во двор. Рыцари наверняка еще не готовы. Они погибнут, и с ними Лорана, Флинт, Тасс. Башня падет. Нет. Стурм собрал в кулак все свое самообладание. Его надежды, устремления, идеалы — все пошло прахом. От былого рыцарства остались одни воспоминания. Мера и та себя изжила. Жизнь стала бессмысленной, так пусть хотя бы его смерть он умрет, следуя кодексу, больше у него ничего не осталось. Он высоко поднял меч по-рыцарски салютую врагу. К его удивлению, повелитель с суровым достоинством ответил на его салют. Потом дракон устремился вниз, широко разевая страшную пасть и готовясь перекусить рыцаря пополам острыми, как бритвы зубами. Стурм встретил его мгновенным взмахом меча. Чудовище резко отзернуло голову, уворачиваясь от опасного удара в шею. Стурм надеялся, что оно потеряет равновесие, но нет. Широкие крылья несли дракона вперед, и всадник направлял его уверенной и твердой рукой, держа копье наготове. Солнце било стурму в глаза. Дракон казался ему сотканным из сплошной тьмы. Отвернув после первой ошибки, чудовище вильнуло несколько вниз, опустившись ниже уровня стены, и стурм понял. Синий собирался круто взмыть вверх, давая седоку необходимый простор для замаха. Двое других всадников держались поодаль, наблюдая за схваткой. Если предводитель замешкается, приканчивая дерзкого одиночку, они только рады будут помочь. На миг скрывшись из глаз, дракон взмыл над стеной. От его вопли у стурма разом лопнули в ушах перепонки, голову пронзила невероятная боль. Смрадное дыхание из разинутой пасти едва не сбило его с ног. Он пошатнулся, но устоял и ударил мечом. Древний клинок разрубил левую ноздрю дракона. Хлынула черная кровь. Дракон заревел от боли и ярости. Но за этот удар была заплачена дорогая цена». Стурм не успел восстановить равновесие и... Повелитель драконов поднял копье. Длинное жало ярко вспыхнуло на солнце. Повелитель ударил сверху вниз, с размаху, всем весом тела. Копье пробило доспехи и плоть. Солнце стурма разлетелось на тысячи горящих осколков.